645. -е. Гуру. Сказать бы мог много, но полноты созвучия нет. Прошлое мешает. Надо мешающе изъять и установить тонус новый. Нехорошо, когда тянутся за спиной лохмотья вчерашнего дня. Посланничество должно встретить полное понимание и оценку. Посланник передает поручение. Лучше преувеличить, чем умолить. Для вас лучше. Будем устанавливать контакт на основании новом, а старым забудем. Верностью нам право на близость утверждено и получение наших указаний. Верных памятующих так мало осталось. Преданность ценим. Осознанием огненной силы наполнить хочу. Она в нас. в каждом из нас, но надо ее осознать, осознать и приумножить осознанное. Кристалл будет расти и увеличиваться в силе от каждой победы. Имеющий сокровище энергии вам может помочь овладеть им в себе. Помогу и помогаю, ибо сильными вас видеть хочу».